Глава 25. Лассетер стоял у окна гостиничного номера со стаканом виски в руке и наблюдал за струями дождя. Буря ритмичными волнами накатывалась на стекла. Складывалось впечатление, что ночь дышит. Вдох, выдох, вдох, выдох. После того, как в небе вспыхивала очередная молния, за окном становилось еще чернее. На мгновение двор гостиницы озарялся ярким светом и становился похожим на театральную декорацию. В эти моменты Лассетер видел, как тяжелые капли разбиваются о каменную мостовую, как поблескивают мокрые стены здания. На миг из небытия возникали нечеткие силуэты высоких домов, затем раздавался удар грома, и его эхо долго катилось над городом. Лассетер вслушивался в свистящее шипение дождя, помешивал лед в стакане и размышлял о том, что ему известно. Детей зачатых в итальянской клинике искусственного оплодотворения убивают. И делает это религиозный фанатик, член религиозного объединения Мирян, именуемого Умбра Домини. Но как Умбра оказалась замешанной в этих преступлениях? Конечно, Беппе, следующего деятельности этой организации убили. Хотя с другой стороны, внушал себе Лассетер, я был не единственным его клиентом. Он подозревал, что за избиением В Неаполе стоит Делла Торра, однако и в этом случае у него не имелось никаких доказательств. Гримальди и Делла Торра носили с собой идентичные бутылочки со святой водой. Пап, конечно, весьма любопытный, но что с того? Может, такие флакончики вручали в качестве награды всем синим, самым стойким приверженцам Умбра Домини. Возможно, воду освятил Делла Торра или сам папа. Не исключено, что ее доставили прямо из Лурда. В любом случае оставался один вопрос. Ну и что? Джо подумал о телеграфном переводе. Предназначение денег, а сумма была немалая, неизвестна. Они могли иметь отношение к деятельности Гримальди во славу благотворительной организации Сальве Каэло. закупки оружия или подкупу сербов, но это предположение казалось притянутым за уши. Денежный перевод произвели незадолго до того, как началась серия детоубийств. Однако факт, что преступления пошли вслед за переводом, ничего не доказывал. Всем юристам хорошо известно выражение «после этого» не значит «поэтому», хотя оно не всегда соответствует истине. Лассетер отпил виски, наслаждаясь его чуть дымным, почти лекарственным привкусом. Сейчас он знает значительно больше, чем месяц назад, но на главный вопрос «почему?» по-прежнему нашел ответ. Причина преступления оставалась загадкой, и, что еще хуже, Ласситер не имел никакой теории на сей счет. Он не мог представить глубоко верующего человека, убивающего невинных младенцев, и Умбра Домини, религиозную организацию, пусть даже реакционную, воюющую с детьми. В брошюрах Умбра Домини искусственное оплодотворение осуждалось, но вряд ли это могло служить поводом для убийства. За преступлениями маячило что-то еще и гораздо более зловещее. Но что именно? Ночь за окном продолжала пульсировать. Вспыхнула молния, и гром снова потряс небеса. Лассетер, потягивая виски, рассказывал взад-вперед. Каким бы ни оказался ответ, его проще всего получить в клинике Борези. Это означало утренний перелет в Рим, аренду машины, и трехчасовую поездку до Монте-Костелло. Он снимет номер в пансионе Акила и там начнет действовать. Достав компьютер, Лассетер сделал несколько памятных заметок об убийствах Гендерсон и Пенни, то и дело обращаясь к записям в блокноте. Сохранив информацию на жестком диске, он зашифровал ее, подсоединил модем к телефону отеля и переправил файл в свой домашний компьютер. После этого он послал сообщение Джуди, объяснив, где в ближайшие дни его можно будет найти. В половине четвертого пополудня Лассетер проехал через средневековые ворота Тодди, процветающего городка, приютившегося на крутом холме над равниной Умбрии. Ему сказали, что он найдет карту местности в туристическом бюро рядом с центральной площадью. Руководствуясь этой информацией, Лассеттер неукоснительно следовал указателям с надписью «Центр». Преследуемый нетерпеливым таксистом, он петлял по узким улицам до тех пор, пока неожиданно не выскочил на Пьяцца-дель-Попполу, просторную площадь, вымощенную серым камнем и окруженную, сложенным из того же материала, особняком XIII века. У края обрыва, обращенного в сторону Перуджи, расположилась автостоянка. Служащий в зеленой униформе сразу же потребовал с него деньги. Лассетер пожал плечами и, подобно самому тупому из племени туристов, позволил парню самостоятельно выбрать нужную сумму из предложенной пачки. Тот взял шесть сотен лир, а затем деликатно двумя потрескавшимися пальцами, как пинцетом, вытащил еще сотню. Скинув брови, он ткнул себя в грудь. «Чаевые — понял Лассетер и согласно кивнул. Служащий тщательно заполнил листок, по обилию информации более похожий на анкету, чем на квитанцию, и сунул его под щетку дворника. — Где туристическое бюро? — спросил Лассетер. «А — -а -а -а, да! Зеленая униформа произнесла целую речь, которая завершалась змеиным движением руки. Шу — Шух-шух-шух! — сказал служащий, поднимая ладонь к небесам, как бы указывая направление. Там. К своему удивлению, Лассетер, следуя указаниям, который не понял, прибыл прямо к дверям туристического бюро. Заседающая здесь дама весьма условно говорила по-английски и лишь частично поняла, что хочет клиент. Быстро передвигаясь от одного деревянного шкафа к другому, она достала подробную карту Умбрии, план Тодзи и окрестностей, включая Монте-Костелло, перечень местных праздников, маленькую карточку с гербом города и четыре открытки с видами Умбрии. Лассетер поблагодарил даму и, взяв с ее столика ручку, начертал на листе бумаги «Клиника Барези Монте-Костелла». Узрев написанная женщина помрачнела и изобразила весьма сложную пантомиму. Она воздела руки к потолку, затрясла пальцами, а затем уронила верхние конечности вдоль тела, При этом она закашлялась, выкатив глаза. Представление закончилось единственным восклицанием «Пуф — пуф! ласитер ничего не понял, но, храбро улыбнувшись, прикинулся понимающим. «Да-да», — сказал он, — «никаких проблем». Женщина дарила его скептическим взглядом, но, ничего больше не изобразив, взяла карту и твердой рукой сделала пометки, указав дорогу к клинике и к пансиону Акила. Точки назначения она пометила звездочкой и вернула карту. Получив свою машину с автостоянки, Лассетер разложил на пассажирском месте карту и постарался закрепить в памяти указанное там направление. Вскоре, следуя указателям, он проехал через ворота и сразу оказался в сельской местности. Сделав дюжину петель по серпантину, Лассетер выехал на ровную дорогу, идущую вдоль берега узенькой речки. Пятью минутами позже он добрался до главного ориентира — бензоколонки фирмы Аджип. Река здесь сузилась до пяти метров, но карта называла этот ручей гордым именем Тибр. Да и на мосту через речку стоял указатель — Тибр. Проехав еще миль пять, Лассетер миновал стоянку синих самосвалов и питомник деревьев. Деревца, высаженные аккуратными рядами, подобно Сельскохозяйственным культурам выглядели странно и непривычно. За плантацией дорога раздваивалась. Лассетер притормозил на обочине и сверился с картой. Справа находилось Монте костелло окруженное стеной поселение, угнездившееся на вершине утеса. Он узнал городок по открытке, висевшей на холодильнике бейкер Очевидно, фотограф стоял где-то поблизости. Левая ветвь развилки. Была помечена служащий турбюро, и Лассетер двинулся по ней мимо зимних полей кукурузы с низкообрезанными стеблями, мимо оливковых рощ и скромных домиков. И вот, наконец, он добрался на место. Слева возвышалась пара массивных каменных вазонов с мертвой растительностью, на кованом железном кронштейне висел щит с выполненной элегантным курсивом надписью «Клиника Борези». Вдоль идущей чуть вверх и делающий поворот подъездной аллеи стояли высокие стройные кипарисы. Миновав вазоны и проехав еще с полмили, Лассетер оказался на вершине холма, откуда увидел клинику и в тот же момент получил удар в самое сердце. Если бы здание не было выстроено из того же серого известняка, что и вазоны у въезда, от него не осталось бы ничего, кроме почерневших обломков. Именно это пыталось изобразить ему женщина из туристического бюро дым, огонь, пух. Клиника Борези, можно сказать, сгорела дотла, если это понятие применимо к зданию, сложному из камня. Там, где от жары полопалась известь швов, камни-кладки упали на землю, образовав уродливые черные кучи. От правого крыла дома ничего не осталось, кроме печной трубы, окруженной обуглившимися обломками. Другое крыло сохранилось лучше, но и там дом был открыт небу. Оставшийся без крыши, с вырванными окнами и дверями клиника напоминала античные руины, а не здание, сгоревшее сравнительно недавно. Лассетер, выйдя из машины, взирал на развалины. Вид сгоревшей клиники напомнил ему то страшное утро, когда он подъехал к дому Кэти и увидел, что от него осталось обуглившееся дерево и покореженный почерневший металл, а также оскверненную могилу Брэндона. Полиция сделала все, что могла, но Лассетер помнил поваленный надгробный камень, втоптанные в грязь цветы, следы сажи на влажной красноватой почве и полосы рассыпанного пепла. Он вздрогнул, и его тело покрылось гусиной кожей. Вдоль позвоночника медленно разливался холод, и Лассетером овладело чувство безысходного отчаяния. Он смог устоять на ногах, лишь всем телом, откинувшись на машину. Почему получается так, что, куда бы он ни обратился за помощью, находил лишь выжженную пустыню? Теперь, после того, как исчезла клиника Борези, Его расследование, скорее всего, закончится, а ведь совсем недавно Джо, казалось, нащупал то, что объединяло гибель четырех женщин. И вот теперь это общее звено уничтожено, стерто с лица земли безжалостным огнем. Внезапно Лассетер услышал собственный вздох. Он начал терять уверенность. Впервые со времени смерти сестры стал сомневаться, что ему удастся выяснить, почему она и Брэндон были убиты. Он неуверенно вернулся туда, где дорога раздваивалась, и, повернув налево, поехал вверх, в сторону Монте-Костелло и пансионата Акила. Солнце уже клонилось к закату, и городок на фоне пылающих небес выглядел неприступной крепостью. Пологий подъем скоро стал значительно круче, и дорога начала взбираться к окруженному стенами городку изящной спиралью. Переключившись на вторую передачу, а затем и на первую, Лассетер не отводил глаз от медленно ползущей вверх стрелки указателя температуры. Только через десять долгих минут автомобиль дополз до вершины утеса. Джо оказался в своего рода городской приемной на свежем воздухе. Несколько домов прилепилось к склону на краю небольшого сквера, усаженного пениями. В их тени у красивого фонтана сидели женщины, не спуская глаз со своих малолетних детей. Остальная часть ровного пространства была отведена под стоянку машин, и Лассетер увидел, что пять мест на стоянке зарезервированы для пансионата Акила. Заняв одно из них, он заглушил двигатель и вышел из машины. Рядом на ржавом металлическом фонарном столбе висел красный ящик с надписью «Акила». Лассетер поднял укрепленную на петлях крышку и извлек из ящика карточку из плотного картона на одной стороне карточки была нарисована схема пути до пансионата а на другой две заключенные в отдельные рамки картинки на первой был изображен по видимому коридорный полосатые брюки улыбка от уха до уха и цилиндр с надписью акила коридорный шагал со стоянки с двумя чемоданами в каждой руке пятый чемодан парень держал под мышкой Во втором квадратике коридорный уже стоял в вестибюле пансионата, почтительно склонившись перед царственного вида дамой. Рядом, выстроившись по ранжиру, ждали чемоданы. Весьма эффективный способ информации, подумал Лассетер. Сам он, к счастью, в услугах жизнерадостного коридорного не нуждался. С картой в руке Лассетер подошел к краю утеса и заглянул в пропасть. Он увидел темную ленту реки вьющуюся по равнине, а вдалеке — мерцающие огоньки Тоди. Внезапно прямо у него под ногами послышались крики ребятишек. Но взглянув вниз, Лассетер с удивлением обнаружил небольшое футбольное поле. Дюжина мальчишек, разбившись на шестерки, с увлечением гоняла мяч в умирающем свете дня. Основная часть поля висела над обрывом покоясь на мощных консолях. Все игровое пространство было обнесено черной сеткой, укрепленной на металлических столбах. Благодаря этому сооружению игрокам не требовалось постоянно прыгать за мечом в пропасть. В обычных обстоятельствах Лассетер обязательно задержался бы посмотреть игру, но уже изрядно стемнело, и следовало добраться до пансионата, пока что-то еще можно было увидеть. Машины, очевидно, в город не допускались, и, пройдя через арку в стене, Он сразу же понял, почему ни один автомобиль в город просто бы не проехал. Лассетер миновал туннель, прорубленный в стене, и очутился в самом начале Виаманджора. Сложенных из камней ступеней, переходящих в средневековую улочку, настолько узкую, что Лассетер, разведя руками, мог коснуться домов, стоящих по обеим ее сторонам. Улица снова превратилась в туннель, на сей раз под серым каменным зданием, но после выхода на свет стала крошечной площадью. Дорога все время шла вверх, и когда Лассетер увидел на стене рядом с массивной деревянной дверью овальную вывеску, он уже едва дышал. На вывеске яркими буквами было начертано «Пансион Акила». Лассетер не верил собственным глазам пансионы обычно весьма скромное заведение, но Акила помещался в элегантном здании, своего рода небольшом дворце. На резной двери имелась пластинка с надписью «Входите», что Лассетер не применил сделать, вступив в большой с мраморным полом вестибюль, неизуродованной избытком мебели. Пара гобеленов на стенах, черный сверкающий рояль и несколько старинных восточных ковров на полу. За массивной деревянной стойкой Совершенно пустой, если не считать металлической подставки для открыток и регистрационной книги, восседал мужчина лет пятидесяти в темно-синем блейзере с золотым гербом. Он был почти по-театральному красив. Лассетер все еще тяжело дыша подошел к столу. В ребрах пульсировала боль. «Джо Лассетер», — сказал он, — безуспешно подыскивая итальянский эквивалент слова «резервировать», но человек за стойкой неожиданно заговорил по английски ах да добро пожаловать в акилу произнес он с британским акцентом у вас еще есть багаж я могу послать за ним тонио вы говорите по английски не выдержаласеттер да в некотором роде вообще то я англичанин по происхождению простите я просто очень удивился вы в этом не одиноки большинство удивляется в монте родной язык я слышу нечасто хотя летом к нам заезжают гости навещающие Пьянтишир, Тоскану, рассмеялся Лассетер. Именно. Тогда здесь слышен только английский, особенно в августе. А в январе. Он сделал паузу, давая возможность Лассетеру объяснить, почему тот появился в Монте костелло в столь неурочное время. Лассетер ответил ему улыбкой, но промолчал. Что ж, если вы распишетесь в журнале регистрации и отдадите мне на несколько часов паспорт. Я провожу вас в вашу комнату. Он перевернул регистрационную книгу и передал Лассетеру ручку. Какая удача, что этот человек говорит по-английски. Он может знать о клинике Борези и возглавлявшем ее человеке. Но прежде всего Лассетер хотел принять душ и немного подумать. Он проследовал за мужчиной, настоявшим, чтобы нести его чемодан. На стенах широкого коридора были развешаны канделябры в виде орлов из скованного железа. Каждый крылатый хищник держал в когтях по толстой белой свече. Комната оказалась просторной, с очень высоким потолком и антикварной мебелью. Указав на древний, изъеденный жучком, шкафчик мужчина произнес «В нем вы найдете телевизор». Каким бы старым ни казался номер, в нем стояли новейшие радиаторы отопления и имелась наисовременнейшая ванная с мраморным полом, полкой для подогрева полотенец и махровым белым халатом. — Я вижу вы удивленное, — сказал человек. — Скорее счастлив, — ответил Лассетер. Мужчина слегка склонил голову и раздвинул шторы, закрывавшие французские двери, ведущие на крохотный балкончик. Они оба переступили порог. Уже стемнело, лишь на западе остался слабый фиолетовый мазок. В такую ясную ночь, как сегодня, — — Отсюда можно увидеть Перуджу, — сказал красавец Брит, указывая на туманное зарево вдали. — Вон там. Они вернулись в комнату, и хозяин пансиона направился к дверям. После некоторого колебания он произнес. — Если вам потребуется факс или копировальный аппарат, то они у нас, естественно, имеются. В этой черной сумке находится компьютер. А внизу, рядом со столом, вмонтирован стабилизатор напряжения. Кроме того," Он снова замялся. «Вы будете ужинать?» «Честно говоря, лучшего места вам не найти. Если, конечно, вы не желаете отправиться в Тоди или Перуджу. Мы подаем восемь». Звучит весьма привлекательно. Когда они покончили с закуской, Лассеттер довольно много узнал о Найджеле Берлингейме, том красавце, который его регистрировал, и его компаньоне Хью Кокейне. Хью было под пятьдесят, и он был настолько же, Невзрачен, насколько красив Найджел. Долговязый и неуклюжий, он целиком состоял из носа, ушей и жиденькой шевелюры. Парочка оказалась оксфордскими геями, приехавшими в Италию в шестидесятых годах, чтобы писать картины. По правде говоря, весело заметил Хью, мы были приотвратными художниками. Ты согласен, Найдж? Ужасающими. Зато мы нашли друг друга. Некоторое время они обитали в Риме, а затем, когда отец Найджела умер от апоплексического удара, они приобрели виноградник в Тоскане. По-моему, это замечательно. — Это было еще хуже, чем живопись, — усмехнулся Найджел. — Ужасно пыльно, — дополнил Хью. — И потно. — А москитов, помнишь, еще бы с зубами, как битое стекло. — Гадюки, — уточнил Лассетер, — ужасные твари, — ответил Хью со смертельным укусом, если бы они только ползали по земле. Так нет же, они забивались в лозы. Сборщики урожая страшно боялись. Ты помнишь, Найдж? Помню. Однажды я водил там туристов. А это леди и джентльмены наилучшие сорта. Из них получают и вина. Мы высадили их. Я приподнимаю лозу, и, бог мой, оказываюсь лицом к лицу. Постойте, лицом к чему? Лицом к голове? «А у змей бывает лицо?» — обернувшись к своей более красивой половине, поинтересовался Хью. Некоторое время они обсуждали проблему, что можно называть лицом. Затем Хью вздохнул и закончил. «Это все к вопросу о виноградниках». «Мы не сумели наладить отношения с наемными рабочими», — признался Найджел. «Понимаете, в Тоскане было полно иммигрантов, так что с виноградниками пришлось расстаться». Но, главным образом, мы расстались с ними, потому что это был проклятущий, каторжный труд, — недовольно скривившись, добавил Хью, поглядывая в сторону компаньона. — Мы не такие отчаянные труженики, правда, Найджел? — Я хочу сказать, что мы не очень-то любим надрываться. Далее беседа текла в том же духе. Хью время от времени носил пустые тарелки, а Найджел подавал на стол. За закуской последовали отбивные из мяса ягненка. Затем зеленый салат и корзина с фруктами. Закончился ужин, способствующими пищеварению жидкостями. Лассетер с удовольствием слушал болтовню Хью и Найджела, не желая нарушать семейную обстановку ужина своей печальной истории. Но теперь парочка с любопытством посматривала в его сторону. «Вас, наверное, удивляет мое появление в Монте-Костелло». Найджел, покосившись в сторону Хью, ответил – — Понимаете, мы профессионально нелюбопытные, но это нас интересует. Совсем чуть-чуть улыбнулся Хью. Лассетер молча отпил из маленькой рюмки ликер. — Если вы намерены приобрести здесь собственность, — сказал Найджел, — то, предупреждаю, потеряете деньги. Вообще-то, покачав головой, ответил Лассетер, я хотел посетить клинику Бареди. Боюсь, вам не повезло, — произнес Найджел. — Знаю, — сказал Лассетер. — Я был там сегодня. — Когда это случилось? — Это случилось. — Когда, Хью? — В августе? — В конце июля? — В общем, в разгар туристского сезона. — И как же это произошло? — спросил Лассетер, уже зная ответ. — Поджог. — Ведь так, Хью? — Совершенно верно, — подтвердил Хью. — Ни тебе детишек со свечами, ни фейерверка, ничего подобного. Это было здание шестнадцатого века, во всяком случае, его старая часть, бывший монастырь. Выстоять под ударами веков, и вдруг... Найджел щелкнул пальцами сгореть до основания. «Профессиональная работа», — сказал Хью. «Ничего, кроме камней, не осталось. Известь испарялась. Жар стоял такой, что даже камни трескались. Пожарные не могли приблизиться». «Внутри кто-нибудь был?» «Нет». И это счастье, если это слово здесь применимо. «Клиника уже бездействовала», — произнес Хью и прикурил сигарету от пламени свечи. Почему? Борези, доктор, возглавлявший заведение, был серьезно болен, и лавочка закрылась. Клиника, прежде чем сгореть, несколько месяцев стояла пустая. «Как вы считаете, смогу ли я встретиться с доктором Борези?» Найджел и Хью синхронно покачали головами. Вы слегка опоздали, ответил Найджел. Он отошел в мир иной несколько месяцев назад, пояснил Хью. Рак легкого. Со значением добавил Найджел, отмахиваясь рукой, с прекрасно ухоженными ногтями от сигаретного дыма. Нам очень не хватает клиники, но поскольку Тоди становится модным местом, мы надеемся восстановить бизнес в итоге. Какой бизнес? Невольно поинтересовался Лассетер. Понимаете, клиника не располагала помещениями для жилья, — ответил Найджел. И женщины, приезжающие туда, останавливались в Акиле. Лассетер не мог скрыть удивление. Нет, — Нет-нет, это не случайность, — со смехом вмешался Хью. — Мы — единственное заведение на весь город. — У нас даже было соглашение, — улыбнулся Найджел. — Пациенты доктора Барези получали у нас скидку, — добавил Хью. — А кроме того, мы встречали их в аэропорту и обеспечивали транспортом. — Строго говоря, они не были больными, — заметил Найджел. — Им не требовался особый уход. Я хочу сказать, что они были вполне здоровыми женщинами. — Значит, вы хорошо знали доктора? — спросил Ласситер. Найджел и Хью переглянулись, и Найджел, покачав головой, ответил. — Мы были знакомыми, но не друзьями. Откинувшись на спинку стула, Хью пояснил. — Найджел хочет сказать, что наш добрейший доктор был гомофобом. Тем не менее, его пациентки останавливались в Акире? — Да, конечно. Хотя для всех обитателей Монте-Костелло я иначе не он, а оно. Полагаю, Барези с удовольствием определял бы своих пациенток в Тоди. Однако у нас им было гораздо удобнее. А что касается доктора, то мы встречались с ним крайне редко. Хью начал собирать тарелки, порхая вокруг стола, подчёркнуто балетными движениями. Замерев с подносом, вознесенным над головой, он продолжил с ухмылкой. — Вообще-то, я допускаю, что знаменитый доктор мог стать одним из нас. Он никогда не вступал в брак, не имел женщин. Наряды — мечта, любитель антиквариата, крошечная собачка. Изо всех сил старался держаться подальше от нас. Все сходится. Подобные ему типы всегда среди самых яростных гомофобов. — Что за типы? — поинтересовался Лассетер. — Те, кто находятся в пограничной зоне, — ответил Хью, и, совершив пируэт на одном каблуке, отбыл в кухню. Проследив за ним взглядом, Найджел повернулся к Лассетеру. — Жаль, что все так получилось, — задумчиво произнес он. — Вы, очевидно, разочарованы. — Вы... — Гей явно заколебался, не решаясь продолжить. — Думаю, мне не стоит спрашивать. — Спрашивать о чем? — Полагаю, речь идет о вашей супруге, и вы приехали в клинику первым, чтобы самому все проверить. Наверное, вы стремитесь зачать ребенка? Умоляю простить мои отвратительные манеры. Прикрыв глаза ладонью, закончил Найджел. — Нет, — ответил Лассетер, — причина в другом. Я вообще не женат. — Счастливо это услышать, — со вздохом отозвался Найджел. Мне было бы очень больно, если бы ваши надежды рухнули. Лассетера разбирало любопытство, а клиника действительно была последней надеждой. К сожалению, начал Найджел, покачиваясь на стуле. Мои познания в области репродукции человека весьма ограничены в силу отсутствия личного интереса к данной проблеме, но я бы не сказал, что клиника была последней надеждой, которой, как многие считают, является только церковь. Однако все утверждали, что старик Борези просто великолепен. Единственный в своем роде, если... Мне будет позволено так выразиться. Пациентки текли отовсюду, из Японии, Южной Америки, одним словом, со всех концов земли, и большинство уезжали осчастливленными. Неужели? И в чем же суть особого умения доктора? Увы, не знаю, — погрустнел Найджел. Как я уже сказал, у меня нет врожденного интереса к подобным вопросам. Но женщины только об этом и толковали. Судя по их беседам, деятельность Борези была весьма успешной. Какой-то научный прорыв. С яйцом. Ну вот. Найджел погрустнел еще больше. Спрашивать меня бесполезно. «Ненавижу слово «яйцо», — произнес Хью, появляясь из кухни. Представить себя в виде яйца. На его физиономии появилась гримаса отвращения. Как паршивый цыпленок? как безмозглый, инкубаторный, вскормленный в клетке цыпленок? Выдержав паузу и еще немного погремасничав, он закончил более серьезно. Однако, к твоему сведению, Найдж, женщины называли эту штуку «ооцит». Неужели изумился Найджел? Да. И наш гениальный доктор научил эти самые «ооциты» вырабатывать что-то вроде «брони», которая прикрывает его, как только первый сперматозоид перелезает через забор. Своего рода железная дева, отгоняющая неудачников после того, как... Хью махнул кулаком в стиле боксера-триумфатора, после того, как победитель объявлен. Найджел, казалось, был озадачен. Кроме того, продолжал Хью, эта броня не только отгоняет лишние сперматозоиды, но и придает всему хозяйству суперфертильные свойства. — Совершенно не представлял, что ты разбираешься, — в подобных вещах пробормотал Найджел и, обратившись к Лассетеру, добавил. — Хотя, надо сказать, что женщины, эти несчастные существа, время от времени требовали от Хью сочувствия и внимания. Хью закурил сигарету и кивая бросил, особенно Ханна. — Одна из наших чешек. — Ханна Рейнер, — проговорил Лассетер. — Ханна Рейнер из Праги. — Вы ее знаете? — удивленно спросил Хью нет мы никогда не встречались правая рука ласытера покоилась на столе отбрасывая в свете мерцающей свечи удлиненную расплывчатую тень на белую скатерть он отрешенно смотрел как его пальцы непроизвольно сжались в кулак разжались и сжались снова в эти мгновение тень была похожа на птицу пытающуюся расправить крылья но начал хью каким образом ана умер las kazalasıdır hanna reyner mirtva